Глава 9. Лицо Рига казалось мертвенно-бледным, под вставшей над лесом луной, уже бросавшей зеленоватые блики на воду в ручье. — Не желаете ли пройти в дом? — кратко пригласил Майлз и повел гостей за собой. С западной стороны г р е й в д а на ухоженном, подстриженном газоне, уже едва различались во тьме плетеные стулья, столик и белая качалка с высокой спинкой. Майос обратил внимание на то, что с этой стороны в доме не светилось ни одно окно, хотя Фейсеттон, ночевавшая спальне на первом этаже, должна была быть дома. Они вошли в дом с восточного торца, миновали холл с небольшой коллекцией старинного оружия, собранной его дядей, и оказались в продолговатом салоне. Здесь было очень уютно, мягкие кресла, низкие этажерки для книг и небольшой этюд маслом кисти Леонарда над камином. Одна единственная лампа, тусклая, как ночник, не разгоняла тьму, но Майлза устраивала такое освещение. Он первым нарушил тишину полуночного Грейвуда. «Полагаю, я должен сообщить вам», — его голос звучал неестественно громко, — «что у меня был продолжительный разговор с мисс Сеттон». Профессор Рига проговорил, запинаясь, «И она вам все рассказала?» Спокойно, не волноваться. Какого черта перехватывает горло и сердце норовит выскочить из груди? Она рассказала мне о некоторых подробностях смерти мистера Брука. к Следствие показало, что имело место самоубийство, потому что на рукоятке стилета обнаружены отпечатки пальцев одного только мистера Брука. Это соответствует истине? Соответствует. В то же время, в те минуты, когда это все случилось, ф е й с е т т н была у реки, довольно далеко от башни. «Это правда?» «До какой-то степени да», — склонил голову профессор Рига. «А сказала ли она вам что-нибудь о молодом Пьере ф р и з н а к е О сыне, Жюля ф р и з н а к а «Нужно ли нам...» — голос м а й з а почти сорвался на крик. «Нужно ли нам сейчас держать в себе столь дьявольскую злобу? Даже если что-то и было между этим парнем, ф р и з н а к о м и Фейсеттен...» «Ах, эти англичане!» Буркнул профессор Рига с раздражением и секунды через две добавил «Господи Боже, что за люди эти англичане!» Он стоял, отвернувшись к стене, в полумраке за фигурой доктора Фелла не было видно выражения его лица. Он прислонил желтую палку со стилетом к ножке кресла и снял шляпу. В тоне его приглушенного голоса было нечто такое, что снова заставило Майлза насторожиться. «Вы как Говард Брук!» вздохнул профессор Рига. «Стоит мне что-то сказать, и вы уже...» Он опять замолчал. «Неужели вы полагаете, молодой человек, — вдруг взорвался Рига, — что какого-то крестьянина из провинции Ора и Луара взбесит это самое?» Он прощелкнул пальцами. «Любовная интрижка его сына с дамой из общества. Да если бы он узнал, это б его только развеселило. Я вас уверяю, что подобное происшествие не потрясло бы и не ввергло бы в ужас ни одного крестьянина в той местности». Во всяком случае, Жюль Фризнак не стал бы из-за этого швырять камнями в женщину на проезжей дороге. Что же, по-вашему, случилось? Давайте вернемся тогда к дням, предшествовавшим смерти Говарда Брука. Не возражаю. Этот парень, Пьер Фризнак, жил со своими родителями в каменном доме у большой дороги из Шартреза в л и м а н Надо заметить, что его комната находилась в мансарде на высоте трех лестничных пролетов. Ну и что? Однажды Пьер Фризнак заболел, несколько дней не ел, не пил, был словно не в себе. Отцу он ничего не говорил, потому что вообще был неразговорчив, да и думал, что это ему самому могло померещиться. Боялся, что его отдерут за глупые выдумки. Обмотал вокруг горла шарф и помалкивал. Парень сам считал, что ему уже несколько ночей подряд снится жуткий сон, когда в окне мансарды появляется зеленовато-желтое лицо, витающее в воздухе. Он думал, что спит и видит, как в нескольких метрах от окна в воздухе плавает нечто, принявшее формы женского тела. При этом он чувствовал, что не может ни крикнуть, ни шевельнуть рукой. Отец, в конце концов, сорвал у него с горла повязку и увидел следы страшного укуса. Обнаружены следы острых зубов, до крови разодравших шею. В течение последовавшей паузы м а й л с х е м м о н д напряженно ждал, что вот-вот кто-нибудь рассмеется. что Рига откинет назад голову и блеснет своим золотым зубом, что доктор Фелл взорвется громовым хохотом о л я г о р г а н т ю а Но ничего этого не произошло. Никто даже не улыбнулся и не спросил, кто автор столь нелепого вымысла. Всех, даже самого х е м м о н д а невольно заворожили, странным образом парализовали слова, прозвучавшие как к о н с т а т а ц и я следователя. Обнаружены следы острых зубов, до крови, разодравших шею. Словно издалека Майлс услышал свой собственный голос. — Вы в своем уме? — Вполне. — Вы хотите сказать... — Да, — подтвердил профессор Рига. — Я хочу сказать... — Вампир. — Хочу сказать... — Тот, кто живет среди нас. — Хочу сказать... — Тот, кто пьет кровь и губит души. В окне мансарды возникает зеленовато-желтое лицо, витающее в воздухе. Вопреки здравому смыслу, Майлс тоже не нашел в себе сил рассмеяться. Ему очень хотелось, но смех застревал в горле. «Низкий уровень духовного развития добрейшего Говарда Брука», — сказал профессор Рига, — «не позволил ему хоть что-то понять. Во всем этом он увидел лишь вульгарную интрижку деревенского парня с невестой своего сына. Он был оскорблен до глубины своей британской души. И к тому же искренне убежден, что любую порочную женщину можно купить за деньги или откупиться от нее, и тогда... Что тогда? Он умер. Вот и все. Профессор Рига энергично закивал головой в знак полной уверенности в своей правоте и, подняв палку со стилетом, зажал ее подмышкой. Я еще вчера вечером должен был это сказать. Будь неладен мой дурацкий характер. Хотелось поинтриговать вас, расшевелить вашу мысль. Однако все факты я изложил точно и беспристрастно. Я утверждаю, что эта женщина не совершила никакого преступления в прямом смысле этого слова, и что в повседневной жизни она скромна и даже застенчива. Однако эти ее земные достоинства никак не соотносятся с астральной формой ее сути, которая ей не подвластна, как не подвластна, и, следовательно, невоздержанность и любострасти. е Разум не управляет духом, который может покидать тело, п р е б ы в а ю щ и е во сне или в трансе, и принимать другую, видимую глазом форму. Именно этот дух в странном виде с мертвым лицом, увиденным в окне мансарды, отбирает жизненную силу, жизненные соки у живых людей. Если бы Говард Брук захотел поговорить на эту тему, я бы много ему объяснил. Но нет, нет и нет. Эта женщина опасна и аморальна, может быть, вопреки своей воле. Мой вывод основан на некоторых видимых признаках и на фактах, рассказанной вам и с т о р и и Например, ее физические данные. Рыжеватые волосы, гибкая фигура, голубые глаза. Всегда в народных легендах принадлежат вампиру, ибо в этих же легендах они служат признаками эротизма, повышенной чувственности. Но, как всегда, мы не замечаем того, что происходит у нас под носом. После смерти Говарда Брука я узнавал все это от людей, от крестьян, которые... Хотели ее повесить. Майерс приложил руки к колбу и сжал пальцами виски. — Вы же не можете всерьез так думать. Вы не можете верить, что она... Это... Это... Это самое, — докончил профессор Рига. — Это лицо, скажем так. Значит, вы все-таки утверждаете, что Фейсеттен убила Говарда Брука? Его убил вампир, ибо вампир его ненавидел. Это было самое обыкновенное убийство острым стилетом. Всякое сверхъестественное оружие исключается. — т а к и м же образом убийца за считанные секунды смог, — холодно спросил профессор Рига, — вплотную подойти к жертве, убить и успеть скрыться? Снова воцарилась долгая тишина. — Послушайте, дружище! — воскликнул Майлз. — Я повторяю, что вы не можете так думать всерьез. Вы, трезвомыслящий человек, не можете считать приемлемой это суеверное «нет-нет» и «нет». Каждое слово прозвучало раздельно, как удар молотком, и к тому же профессор Рига сопровождал каждое слово громким хлопком в ладоши. Как надо понимать, ваше «нет». А так, — ответил профессор Рига, — что это не просто суеверие, а предмет научного спора в наших академических кругах. Можете ли вы оспорить факты, которые я привел? Факты? Нет. Вот видите? И если предположить, я говорю, если предположить, что существует такое создание, как вампир, то вы должны согласиться, что тогда некоторые поступки Фейс Сеттен во время ее пребывания в доме Бруков становятся объяснимы. Но послушайте! Если я вам говорю, в глазах профессора Рига пылал огонь священной логики, если я говорю вам, вот факты, извольте объяснить их, я привожу конкретные факты, Вы же мне отвечаете, что не в состоянии дать им объяснение, но что при этом я не должен, ни в коем случае не должен апеллировать к мистической ереси, ибо то, что я говорю, к о л е б л е т систему вашего мировосприятия и внушает вам страх. Право ли вы или ошибаетесь, но выходит, что трезвомыслящий человек — это я, а вы суеверный мистик. Он обернулся к доктору Феллу. — Вы со мной согласны, доктор? Доктор Фелл стоял у белой этажерки, положив руки на книги, и устремив невидящий взор на тусклую лампу. Он выдавал свое присутствие лишь тихим сопением, которое прерывалось короткими храпами, будто временами его что-то выводило из транса. На груди у него ритмично колыхался черный шнурок от пенсне. Его краснощекое лицо светилось добротой, присущей, наверное, только Санта-Клаусу. Майлз знал, что Джайден Фелл — человек большой души, неподкупно честный и чрезвычайно рассеянный, порой совершенно отрешающийся от действительности, но именно во время подобных приступов отрешенности он находил блестящее решение труднейших вопросов. В эту минуту, выпитив верхнюю губу, отчего слегка вздыбились его висячие усы, он походил на этакого негодующего добряка Исполина. — Вы согласны, дорогой доктор? — настаивал Рига. «Сэр — Сэр! — риторически начал было доктор Фелл и выпрямился, подобно проповеднику Джонсону, но вдруг передумал, остыл, и почесал кончик носа. — Слушай вас, мсье, — так же в е л и р е ч и в о подхватил Риго. — Я не отрицаю, — сказал доктор Фелл, взмахнув рукой над самой головой бронзовой статуэтки, стоявшей на этажерке. — Я не отрицаю, что существуют сверхъестественные силы. Честно говоря, я верю, что они существуют. — Даже вампиры? — спросил Майлз Хэммонд. — Да, — подтвердил доктор Фелл, и при том так серьезно, что у Майлза сжалось сердце. Возможно, и вампиры. Трость доктора Фелла стояла у этажерки, но его рассеянный взор был направлен на желтую палку со стилетом, которую держал под мышкой профессор Рига. Тяжело шагнув вперед и шумно засопев, доктор Фелл выхватил палку у Ригу и стал ее вертеть пальцами все с тем же задумчивым выражением лица, а затем плюхнулся в кресло у камина. При этом и кресло, и даже пол тихо скрипнули, хотя половицы были крепкие и толстые. — Но я полагаю, как любой честный психоаналитик, — продолжал он, — что прежде всего надо изучить все факты. — Мсье! — воскликнул профессор Рига. — Я вам уже представил и представлю нужные факты. — Сэр, — заметил Фелл, — я в этом не сомневаюсь. Он мрачно подмигнул палки со стилетом, медленно отвинтил ручку, вытащил стилет и стал его осматривать. Затем поднес ручку к своему криво сидевшему на носу пенсне и, наконец, попытался заглянуть внутрь полой части палки, служившей ножнами. После всех этих манипуляций ученый обратился к собеседникам, как к своим студентам. — Есть у кого-нибудь лупа? — Где-то в доме была, — ответил Майос так же деловито. — Но не помню, где я ее видел в последний раз. Я могу... — Говоря откровенно, — доктор Фелл перешел на доверительный тон. — Я не считаю, что лупа здесь очень нужна. Она лишь поможет в о с произвести весьма впечатляющую картину и придаст тому, кто ее будет держать в руках, приятное ощущение собственной значимости. Хм. И вот он снова стал серьезным. Кажется, кто-то сказал, что внутри ножен обнаружены следы крови. А? Профессор Рига едва не подпрыгнул. Есть, есть пятна крови внутри. Я говорил об этом вчера вечером мисс м о р е л и мистеру Хаймонду и повторил вам сегодня утром. Он насторожился. А в чем дело? — В том, — сказал доктор Фелл, задумчиво покачивая своей львиной головой, — что это очень интересно. Пошарив во внутреннем кармане жилета под своим широким плащом, он вытащил тонкую, свернутую в трубочку рукопись. Майлз узнал ее без труда. Это был доклад профессора Рига о деле Брука, к написанный для архива Клуба убийств и возвращенный Майлзом после похищения рукописи Барбарой м о р л Доктор Фелл покачал трубочку на ладони. Когда Рига передал мне сегодня эту рукопись, в его голосе звучало искреннее уважение, я был в неописуемом восторге. Благодарение Богу! Хвала Вакху! Это то, что нужно для клуба! Но у меня появились и серьезные вопросы. Он уставился на Майлза. Кто такая эта Барбара Морл? И почему она расстроила собрание клуба убийств? О, вздохнул профессор Рига, тряся головой и потирая ручки. Меня это тоже заинтриговало. «Кто она? Это Барбара Моррелл!» Майлз переводил взгляд с одного на другого. «Какого черта вы меня спрашиваете?» «Я не знаю». Профессор Рига поднял брови. «Однако, если вспомнить, что вы провожали ее до дому, всего-навсего до станции метро, и вы ничего не выяснили?» «Нет». «То есть...» «Нет». Французик смотрел на него недоверчиво и пытливо. «Вчера вечером эта маленькая мадемуазель Моррелл, сказал Рига, отвернувшись от Майлза, преподнесла всем хорошенький сюрприз да совершенно ясно она интересуется фей с е т т о н и без сомнения хорошо ее знает ничего подобного сказал майлз мисс сеттон сказала что не знакома с барбарой морлл и никогда о ней не слышала слова прозвучали как удар гонга п о в е л я в ш и й всем замолчать наконец профессорригоровку пробормотал она вам так сказала да когда сегодня вечером в библиотеке когда я Задал ей пару вопросов. «О -о -о — о Профессор Рига снова заметно оживился. — Вы становитесь ее очередной жертвой. Это слово отозвалось толчком в сердце Майлза. — Вы становитесь ее очередной жертвой? Мужайтесь? Значит, вы затеяли разговор и ее об этом спросили. — Нет, я не затрагивал эту тему. Она сама заговорила? — Да, пожалуй. — Сэр, — сказал доктор Фелл, откинувшись в кресле с рукописью и стилетом на коленях. Его лицо выражало крайний интерес. «Вы можете оказать мне неоценимую помощь. Один бог знает, как вы мне поможете, если расскажете все, что вам поведала эта дама. Если расскажете немедленно, сейчас же, без всякой подготовки и раздумий». Майлз смотрел на него и молчал. Было, наверное, уже очень поздно. Дом погрузился в такую глубокую тишину, что, как ему казалось, он слышал тиканье часов на кухне. Марион, конечно, уже спала в комнате над библиотекой. Фейсеттен тоже должна была спать крепким сном в спальне на первом этаже. Яркий лунный свет подавил слабое пламя лампы и бросил на стену удлиненные тени оконных переплетов. Майлс откашлялся и медленно заговорил, взвешивая каждую фразу. Лишь один раз доктор Фелл прервал его вопросом. — Джим Моррелл? Доктор переспросил так быстро, что профессор Рига вздрогнул. Большой друг Гарри Брукка, которому Гарри писал письма каждую неделю. Доктор повернул свою львиную голову в сторону Рига. — Вы слышали о каком-нибудь Джимми Морреле? Рига, сидевший, приложив руку к уху, чтобы не упустить ни слова, ответил отрицательно. — Никогда не слыхал, дорогой доктор. Это имя мне абсолютно незнакомо. — Гарри б р у к ни разу его не произносил? Ни разу? — Оно не упоминается, — доктор ф е л постучал пальцем по рукописи, — и в этом превосходном докладе. Оно не встречается и в свидетельских показаниях, приложенных к докладу. Тем не менее, Гарри Брук писал ему в тот самый день. Доктор ф е л внезапно умолк. Отблеск озарения или луны сверкнул в его глазах. — Неважно, продолжайте. И еще один раз во время своего рассказа Майлс обратил внимание на странно вспыхнувшие глаза ф е л а В них читалось замешательство и тревога, или что-то похожее на прозрение, смешанное с ужасом. Это еще больше взволновало Майлза. Он продолжал говорить, но то и дело в мыслях возвращался к одной и той же абсурдной теме. Нет, доктор Фелл не мог верить в эту чушь с вампирами. И если профессор Рига был искренне убежден в существовании нечистой силы воплоти злых духов, покидающих тело и принимающих страшный образ, пугающий людей, то доктор Фелл на такое не способен. — Совершенно исключено. Джайден Фелл сидел в кресле, постукивая желтой палкой по полу, поглаживая другой рукой свой толстый, отвислый подбородок или крутя пуговицу на широченном жилете. А м а й л ждал только одного его слова, одного жеста, насмешливого прищура глаз, чего-нибудь, что разогнало бы этот ядовитый туман, который напустил Жорж Антуан Рига г своими бреднями о вампирах. ну давай — Ну, скажи слово. Ну, маг криминальный, наведи порядок. Но ни слова, ни знака Майлз не дождался. Когда рассказ подошел к концу, доктор Фелл откинулся назад, прикрыл левой рукой глаза, а правой положил палку со стилетом на колени. — Это все? — Да, это все. — О, а мне, мой друг... — Он шумно откашлялся перед тем, как обратиться к Рига. не откажете мне в любезности ответить на очень важный вопрос. Он взял с колен рукопись. — Когда вы писали доклад, вы, конечно, тщательно выбирали слова, не так ли? Профессор р ы г о в недоумении вскинул голову. — Вы в этом сомневаетесь? — Нет, но вы не хотите что-либо исправить? — Конечно, нет. — Для чего это нужно? — Тогда позвольте, — сказал задумчиво доктор Фелл, — позвольте мне прочитать несколько абзацев из вашего доклада, касающихся тех минут, когда вы в последний раз видели Говарда Брука, перед тем, как он был убит. — Пожалуйста. Доктор Фелл посадил с в о и пенсное на переносицу, послюнявил палец и принялся листать рукопись. — Мистер Брук, — начал он громким голосом, — стоял, прислонившись спиной к парапету. По одну его сторону, тоже у парапета, стояла увесистая светлая трость. — Простите, я вас прерву, — сказал м а й л с но это, похоже, те же самые слова, которые произносил, не читал, а произносил профессор Рига вчера вечером. — Именно. Те же самые слова, — у х м ы л ь н у л с я профессор Рига, — и произнесенные без запинки. — Верно? Я свой текст знаю наизусть. Молодой человек, все, что я вам говорил, дословно воспроизведено в моей работе. — Продолжайте, продолжайте. Доктор ф й л посмотрел на него с любопытством. По одну его сторону, речь идет о мистере Брукке, стояла его увесистая светлая трость, по другую — толстый портфель. Зубчатый парапет, высотой мне почти по грудь, из красного выщербленного кирпича и разукрашенный иероглифическими автографами тщеславных туристов, окружал всю верхнюю часть башни. Доктор Фелл закрыл тетрадку и снова постучал по обложке пальцами. — Все детали этой картины, — спросил он, — описаны точно. «Абсолютно точно». «Еще один маленький вопрос», — продолжал доктор ф е л о т н о с и т е л ь н о палки со стилетом. В своем великолепном докладе вы говорите, что полиция взяла после убийства обе части палки, стилет и ножны для экспертизы. Смею думать, что полиция не вставила стилет в ножны до передачи экспертам. Обе части были взяты порознь». «Естественно». Майлз не смог сдержаться. «Ради всех святых, сэр, скажите ясно и понятно. Не ходите вокруг да около». Он почти кричал. «Вы верите во все это?» Доктор Фелл недоуменно заморгал. «Верю во что?» «В вампиров». «Нет», — мягко сказал доктор Фелл. «Не верю». Майлз всегда так думал. Он говорил себе об этом не раз, усмехаясь и пожимая плечами, и готов был громко посмеяться над примитивной мистикой. Но на бурные эмоции уже не было сил, и только волна облегчения разлилась по всему телу. С этой ужасающей ерундой, наконец, покончено. «Прежде чем мы отсюда уйдем, я должен вам кое-что сказать», — серьезно продолжал доктор Фелл. «Два джентмена преклонного возраста по возвращении в Лондон, безусловно, будут сожалеть о том беспокойстве, которое причинили вам своей экстравагантной ночной прогулкой в Нью-Форест. поддавшись внезапному романтическому порыву Рига, которому, помимо всего прочего, хотелось взглянуть на библиотеку вашего дядюшки. — Но прежде чем уехать, клянусь всей и всяческой нечистой силой, — сказал улыбаясь Майлз, — я не позволю вам отсюда уехать этой ночью. — Не позволите уехать? Вы переночуете в моем доме, хотя еще не все спальни приведены в надлежащий вид. Я буду рад увидеть вас обоих при свете дня и еще раз почувствовать себя в здравом уме. — К тому же моей сестре Марион тоже будет интересно послушать ваши суждения. — Ваша сестра в курсе дела? — Немного. Размышляя об этой истории, я сегодня вечером спросил ее, что она сделала бы, если бы увидела, ну, скажем, летающие в воздухе ч у д и щ е Это было еще до нашего разговора о вампирах. — Вот именно, — пробурчал доктор Фелл. — И что же она сделала бы? Майлс рассмеялся. Она сказала, что, наверное, выстрелила бы в него из револьвера. Самое разумное — отнестись ко всему этому с юмором, как предлагает Марион. Он обернулся к профессору Рига. Я вам весьма благодарен, сэр, что вы проделали такой путь, чтобы предостеречь меня от вампира с зеленым лицом и острыми клыками. Но мне кажется, что Фейсеттен с уже слишком натерпелась, чтобы ее снова... Он вдруг умолк. Звук, который они услышали в ночи, раздался на верхнем этаже. чуть ли не над их головами. Ошибки быть не могло. Профессор Рига судорожно выпрямился. Всколыхнулось огромное туловище доктора Фелла. Пенснея упала с носа, а обе части палки стилета свалились с колен на пол. Трое мужчин застыли на месте. Это был звук выстрела из револьвера.